Даниил Хармс, Иван Иванович самовар. Иван Иванович самовар был пузатый самовар, трехведерный самовар. В нем качался кипяток, разъяренный кипяток, лился в чашку через кран, прямо в дырку, прямо в кран, через чашку, через кран.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 очень старая пришла, даже с палочкой пришла и подумав, говорит, что ли выпить, говорит, что ли чаю, говорит. Вдруг девчонка прибежала к самовару, прибежала, это внучка прибежала, наливайте, говорит, чашку чая, говорит, мне послаще, говорит. Тут и жучка прибежала, с Кошкой мурка прибежала, к самовару прибежала, что им дали с молоком кипяточку с молоком, с кипяченым молоком. Вдруг Сережа приходил, неумытый приходил, всех он позже приходил, Подавайте, — говорит, — чашку чая. говорит Мне побольше. говорит Наклоняли, наклоняли, наклоняли самовар, а оттуда выбивался только пар-пар-пар. Наклоняли самовар, будто шкап-шкап-шкап, а оттуда выходило только кап-кап-кап. Самовар Иван Иванович, на столе Иван Иванович, золотой Иван Иваноч кипиточку не дает. Опоздавшим не дает. Лежи боком дает все